36. Появляющиеся в системе ВИТИМ корабли Первого флота СНМ стали собираться и формировать боевой порядок. Нас уже ждут, указал оператор радарного комплекса на группу меток. Вижу. Среди них есть супердедноуты, спросил Каин Иннокент. Э, э. Нет, сэр, не видно. Они оба держат второй флот. Да, похоже, их дела не так уж плохи. Вынырнул из звезды Витима, Иннокент ожидал увидеть удручающую картину уничтожения второго флота, разлетающиеся обломки кораблей и так далее. Но, к счастью, все оказалось не так. Командующему вторым флотом пока удавалось уберегать свои корабли. Установите связь с адмиралом Мальме. Связисты заработали со своими терминалами, они копались со своими датчиками даже когда перевалило максимальное время установки связи. Ну, в чем дело, лейтенант? Простите, господин адмирал, но связи нет. Виновато проронил связист, обернувшись на адмирала Иннокента. Что значит нет? Помехи, сэр. Сильные помехи по всем частотным диапазонам. Нам не удается пробиться сквозь них. Более того, мы даже плохо слышим собственные корабли. Черт. Похоже, конфедераты сделали не только более мощные корабли, но и систему постановки помех. Попробуйте дотянуться лазером. Да, сэр. Лейтенант переключился на другую систему связи и через минуту безуспешных попыток снова виновато развел руками. «Не получается, сэр, давит. «Что, и лазер?» «Да, сэр». «Попробуйте наладить связь дальше, лейтенант. Нам нужна жизненно необходима связь с вторым флотом». «Да, сэр». Связист вернулся к работе, но у Кайна возникло очень поганое ощущение, аж засаднило в животе, что у него ничего не получится, и это плохо. Безнадежной связи нет управления и взаимодействия как кораблей, так и флотов. Каин ждал, пока сформируется боевое построение, чтобы пойти на сближение и в соединении со вторым флотом СНМ. Он был уверен, что и адмирал Мальме хочет сделать то же самое, но его отсекает флот конфедератов. Но если врага зажать с двух сторон, то не помогут никакие сокрушители, и численное превосходство сделать свое дело. Не стоит, конечно, забывать о втором флоте противника, окружающего у звезды. Но все равно кораблей Союза больше на порядок 40 против 60. Против 59, поправился Каин, уточнив информацию о количественном составе. Но этого все равно достаточно, главное, правильно распорядиться имеющимися силами. Вот если бы еще канцлер не жлобствовал в собственных политических интересах и выделил в помощь новенький четвертый флот или на худой конец третий из таких же старичков, то шансы были бы на порядок лучше. Противник начал движение, ясно. Похоже, не судьба нам воссоединиться, пока не разделим все с этими засранцами. Построение пирамида. Есть, сэр. Завязался бой. Но помимо того, что приходилось управлять своим флотом, Каин Иннокент отслеживал противостояние двух других флотов. И один из них, вражеский, направился к ним, словно собираясь вмешаться в разгорающуюся битву, раз уж не удается расшевелить своего непосредственного противника. И тут второй флот СНМ двинулся следом с явным намерением атаковать конфедератов. Нет, они же тебя провоцируют. Каин вернулся к связисту. Лейтенант, что со связью? Стало еще хуже, господин адмирал. Проклятие, майор. Сэр, отликнулся его адъютант, майор Кашира, прикажите подготовить курьерский протон челлендж. Передадим сообщение, что называется, из рук руки. Да, сэр. Иннокент быстро подготовил необходимый приказ, предписывающий выйти второму флоту из боя и сосредоточиться по системе с последующим отступлением на Кособланку. В правильности своего решения, нежелание вести бессмысленный, обреченный на поражение бой, Каин убедился с первым залпом супер-дредноута. «Самолет готов, сэр. Перешлите ему приказ и передайте лично пилоту, чтобы не рисковал. От него слишком много зависит. Да, сэр, передам». «Сэр», — скричал оператор аэродарного комплекса, — «к нам приближается метка по вектору 2446-71. Судя по всему, это второй супер-дредноут». «Ну вот». А то я все думаю, где второй бог смерти. Вот он, к нам идет», — вздохнул Каин Инокент. Хорошие у них радиолокационные маскировки рассмогли скрыть такую тушу. Слов нет, одни чувства. Курьерский протон покинул один из овенесущих крейсеров и устремился в сторону второго флота СНМ. Ему едва хватит топлива, чтобы добраться до пункта назначения. Но выполнить свой долг ему, судя по всему, решили не дать. От супер-дредноута отделилась малая метка и понеслась на курьеру. «Что это? Истребитель?» — удивился Иннокент. «Оно и понятно. Таким монстром истребительной авиация не нужна. Слишком уж долго лететь самолетом от места старта к месту приложения своих боевых сил. В качестве авиаприкрытия тоже смысла нет. Атаковать такой корабль, напичканный системами зенитного огня, — чистое самоубийство». Э, «Нет, сэр, это торпеда». «Торпеда? Так точно, сэр. Что за глупость?» Торпедировать самолет подобным боеприпасам действительно глупость, как не посмотри. Самолет слишком уж подвижная цель для торпеды. Но как оказалось, не глупость. Космос озарила вспышка ядерного взрыва, и там, где только что летел самолет, никого не осталось. Каину просто не хватило слов для комментариев произошедшего. Все слова куда-то пропали, те, что нашлись, застряли в горле, и он потрясенно промолчал.